Два-три раза в неделю, в очень ранний утренний час, мисс Брикс имела обыкновение уходить к морю, занимать кабинку и плескаться в воде в фланелевом купальном костюме и клеенчатом чипце. Ребекке, как мы знаем, было известно это обстоятельство, и хотя она не выполнила своей угрозы нырнуть под кабинку и застигнуть Брикс врасплох, под священную сенью тента, однако решила атаковать компаньонку, когда та выйдет на берег» освеженная купанием, набравшись новых сил и, вероятно, в хорошем расположении духа. Поэтому, поднявшись на утро очень рано, Бекки принесла в гостиную, выходившую на море, подзорную трубу и навела ее на ряд кабинок. Она увидела, как Брикс показалась, вошла в купальню и погрузилась в морские волны. Бекки очутилась на берегу как раз в ту минуту, когда нимфа, на поиске которой она явилась, вступила на прибрежную гальку. Это была прямилая картина. Берег, лица купальщиц, длинный ряд утёсов и зданий всё олело и сверкало в сиянии солнца. Выйдя из кабинки, Брикс увидела Ребекку, которая ласково, нежно улыбалась и протягивала ей свою хорошенькую белую ручку. Что оставалось Брикс, как не принять это приветствие? «Мисс Ш... Миссис Кроули», — сказала она, — Миссис Кроули схватила ее руку, прижала к своему сердцу и, поддавшись внезапному порыву, обняла мисс Брикс и страстно ее поцеловала. «Дорогой друг», — произнесла она с таким неподдельным чувством, что мисс Брикс, разумеется, сейчас же растаяла и даже служанка при купальне размякла. Ребекка без труда завязала с Брикс долгий восхитительный интимный разговор, Все, что произошло, начиная с того утра, когда Бекки внезапно покинула дом мисс Кроули на Парк-Лейн и кончая долгожданным отъездом миссис Бьют, все это мисс Брикс изложила обстоятельно и с чувством. Все признаки болезни мисс Кроули и мельчайшие подробности относительно ее состояния и лечения были описаны с той полнотой и точностью, которыми упиваются женщины. Разве дамам надоедает когда-нибудь болтать друг с другом о своих недомоганиях и докторах? Брикс это никогда не надоедало, а Ребекка слушала ее без устали. Какое счастье, что милый добрый Брикс, что верный бесценный Феркин было позволено оставаться с их благодетельницей во все время ее болезни, да благословит ее небо, Правда, она, Ребекка, как будто бы нарушила свой долг по отношению к мисс Кроули, но разве не была ее вина естественной и извинительной? Разве могла она отказать человеку, завладевшему ее сердцем? В ответ на такой вопрос, сентиментальная Брик смогла лишь возвести очи к небу и спустить сочувственный вздох, вспомнить, что она тоже много лет тому назад подарила кому-то свою привязанность – И согласится, что Ребека вовсе уж не такая преступница.